Однако, судя по всему, у мексиканской сеньориты есть основания предполагать, что Марис к ней неравнодушен. Исидора больше не находит себе покоя. Ее горячий характер не терпит неопределенности. Она знает, что любит Мустангера. Она решила признаться в своей любви и потребовать прямого ответа, любима она или нет. Поэтому она и назначила Марису Джеральду свидание, на которое он не мог приехать. Этому помешал Мигуэль Диас. Так думала Исидора, когда она оставила поляну и помчалась к осиенде своего дяди. Исидора гонит серого коня галопом. Ее голова обнажена, прическа растрепалась, густые черные волосы рассыпались по плечам, не прикрытым ни шарфом, ни сарапе. Последнее она забыла на поляне вместе с Амбреро. Ее глаза возбужденно блестят,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 Пресвятая Дева. И как только я могла хотя бы на минуту им увлечься. Надо послать кого-нибудь освободить его. Человека, который сохранил бы мою тайну. Бенито, управляющего. Он отважный и верный человек. Слава Богу, вон он, как всегда, считает Скотт. «Бенито! Бенито!» «К вашим услугам, сеньорита!» «Бенито, мой друг, я хочу просить тебя об одном одолжении».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 «Подожди, еще одно!» — окликает его Исидора. «Ты увидишь там сиропе и шляпу. Захвати их с собой. Они мои. Я тебя подожду здесь или встречу на дороге». Поклонившись, Бенито отъезжает.